Глава 12. Василиса. Сказ про то, как я внезапным для себя образом нашел родственную душу. Накануне 13 июня 2020 года я решил почитать немного об Астрале. Перед сном послушал пение мантры «Ом намах шивая». В итоге этого оказалось достаточно, чтобы вызвать мощное сновидение. Я был в частном доме у реки. Одноэтажное бревенчатое строение. Я, Малиэль и светлая девушка. Мы стояли друг напротив друга. За окном лето, солнце, травка зеленая. В каких-то 70 метрах течет чистая синяя речушка. Первая речь вела Малиэль. Мы все с одной, одних планет, планеты, солнечной системы, систем. Прозвучало это именно в единственном и множественном числах одновременно. У всех нас волосы золотистые, глаза ясные голубые. Сами мы в чистых светлых одеждах. Между нами были чувства родства, близкой связи братской и сестринской духовной. Сон оставил такой сильный мистический характер на весь день, что ощущение вот этого его присутствия сохранялось потом еще на долгое время и, наверное, до сих пор. Причем сам уровень осознанности в момент был довольно высок. Я полностью сфокусировал его на том, чтобы слушать, о чем говорит Малиэль. Кстати, накануне, когда я общался со своим астрологом из Индии, потомственным и имеющим за плечами в районе 30 и более лет практики, то узнал от него следующее. Ты родом с планет солнечных, планет солнечной системы. Данное сновидение оставило... Такой длинный шлейф света за собой, что я мало знаю других своих осознанных сновидений, которые были бы по силе своей меньше его. Причем к вызову осознанного сновидения я как-то особо не стремлюсь, просто оно произошло само, и сила его оказалась, мягко говоря, зашкаливающей. Так что я выделил его из ряда других осознанных сновидений, и непосредственно качество сновидения к нему бы не применил но применяю для удобства и более понятного вам понимания сути явления. Хотя более правильным нахожу к нему термин «астральный выход», какой и был применен в прошлой главе. Хотя если задуматься, то временное восприятие реальности сильно разнится с привычным течением времени, что неудивительно при данном явлении, но в то же время качественно оно все равно отличалось от сильного осознанного сновидения даже хотя бы тем, что насыщенность осознанности была на несколько порядков выше, так что приходилось даже ловить это состояние, а не пытаться искусственно его продлевать и дальше. Ну и сами впечатления утром разнятся. В данном случае ощущение мощи и наполненности сохранялось долгое время, что выводит его на другой план. То, что я понял из этого сновидения, так это то, что та третья особа, была то ли моей родной сестрой, которая в действительности есть на три года старше меня, то ли супруга на три года младше меня. Но впечатление осталось больше другое, что это совсем другой человек, и она была духовная сестра. Позже, 15 дней спустя, 28 июня 2020 года, когда я закончил один цикл Упая с Венерой, подчеркнув тем самым практику в полтора месяца длиной, на тот момент у меня... Закончились все приготовления, а именно благовония, свечи. К тому же завершилось проигрываться мантра на телефоне. Я вышел на улицу и обнаружил, что там стоит полная радуга. От края до края видимого горизонта. Во всей своей красе и сильной контрастной яркости. Цикл 16 тысяч чтения завершился. Вовремя цикл завершился. Дождя нет совсем, только морская пыль слегка обдала лицо, и все. Небо голубое, и тут же на глазах радуга стала. Вот, думаю, это третий знак. Венера удовлетворена, и цикл мантры закончен правильно. В эту же ночь я разведал такие через осознанное сновидение, кто была та вторая особа из прошлого астрального выхода. Здесь я и применяю этот термин, так как он больше соответствует действительности, чем привычное понятие осознанного сновидения. Итак, сам сюжет в деталях. Ярко светит солнце, лето. Я выхожу из большого, довольно дремучего леса. Перехожу действующую железную дорогу, иду вдоль длинной белой кирпичной стены, служащей не той стеной одного длинного здания, не то забором, не то и тем, и тем одновременно. Так я оказываюсь близ военной части ВДВшников. И, доходя до части, примерно километр, меня привлекает пение детских голосов. В стене из белого кирпича начинают попадаться двери и окна. Она перерастает в подобие частного жилого сектора. Вдруг меня привлекает пение детских голосов. Я вхожу в здание с открытой дверью. Хор смолкает. Зато поет их учительница. Мощно, сильно, чисто, качественно отличаясь от целого хора детских голосов. Я заглядываю в зал, а там пятиметровая девушка, 30-35 лет, красивая, не оторваться. Целиком хорошо со вкусом одета, длинные рыжие, почти прямые волосы до пояса, черты лица правильные. Я заробел от такой неожиданной высоты и мощи. Вот она. Духовная сестра, вот она, мощная душа Атланта, родственная и близкая по духу душа. Ее голос был такой сильный, а внешность приятная, что я, естественно, вошел в состояние приятного экстатического шока, когда пораженный стоишь и не можешь шелохнуться от увиденного, так как увиденное поражает самые дальние уголки души и воображения. «Заходи», — говорит она мне добро, — «не робей, не стесняйся». Я зашел. Мы посидели с ней там. Обучающиеся у нее дети, причем куда-то быстро пропали. Я так их и не увидел. Мы пообщались по душам. Потом она показала свое жилище с русской печкой. Рассказала, какие она готовит на ней уникальные блюда и про часть, касающиеся ее нынешнего, домашнего и такого уютного быта. «Военные под боком не донимают возней?» – спрашиваю я ее в числе прочего. «Нет, я с ними справляюсь». В целом было очень по-домашнему тепло и уютно. В целом данный астральный выход, он же отчасти осознанное сновидение, получился очень длинным. Выполнив миссию со знакомством, загаданную накануне в обычной жизни, чтобы узнать, кто была та третья особа, я с чувством выполненного долга направился на прогулку и оказался в местном одноэтажном торговом центре. Там, в местном торговом центре, я немного похулиганил в конце, побив посуду в посудной лавке, чтобы не терять общей осознанности в сновидческой иллюзорности момента, чтобы мой астральный выход, плавно переходящий из исключительной осознанности в обычный осознанный сон, не потерял качество ясности. Я стал взаимодействовать с местной материей, чтобы усложнить наши с ней связи и тем самым больше в них завязнуть, как в паутине, если начать и сопротивляться, как это принято у жучков, попадающих к пауку в его сети ловушки. Выбрав красивую посудную лавку в центре холла, я стал закидывать ее камушками и мелкими увесистыми предметами с соседней лавки безделушек. Так подчеркнув ясность момента, я стал уходить и встретил Малиэль в белой маске, спущенной чуть ниже носа носимой для приличия по нынешней моде того карантина, о котором все помнят. По моде носить бесполезный, по мнению ученых, врачей наморник. Я еще удивился тому, какая млель маленькая ростом. Мысленно я сказал ей, «Я с ней виделся. Она такая большая. Этого я ну никак не ожидал». «Ну да», — сказала она, — «ее душа тоже большая. А ты как хотел. Это нормально». И все в таком роде. Она говорила со мной минуты четыре. Естественно, за основу взята примерная временная планка, строящаяся чисто на ощущениях потока входящих информационных данных. Пока я не потерял осознанность и бдительность, а затем окончательно заснул, выполнив тем самым миссию до конца. Малее же потом в живой переписке мне сказала. И я маски белые не ношу. В то же время Малиэль указала мне человека, который мне приснился в качестве моей духовной сестры. Это была милая девушка 36 лет по имени Василиса. Ее внешность совпала с увиденной в астральном выходе. Да и много чего еще совпало. Так я обрел новое знакомство, и моя космическая семья расширилась.